Глава четвёртая. «Нет, я передавала данные с ученицей. Заказ был на девять порций. У меня написано одиннадцать», — отрезает раздатчица. «Я и поставила на ваш стол одиннадцать». «Я лично писала в бланке заказа». «Не знаю, вот как мне передали, так я и накрыла вашему классу». Сил уже спорить с Марией Фёдоровной нет. «Как только не лично передашь заказ в столовую, так и не со стыковки» а потом разницу оплачивать. Я сегодня первым уроком в 9 Б проводила тест. И сама заказ сделать не могла. Отправила девочку, которая всё выполнила первой. И вот теперь сама не рада. Спорить нет ни сил, ни смысла. Записываю в блокнот, чтобы не забыть, и возвращаюсь от окошка раздачи к столу, за которым едят дети из моего класса. Сзади ругаются пятиклашки. Спорят, кто кому в компот бросил варёное яйцо. Учителя, приглядывающие за своими классами, негромко обсуждают предстоящий семинар завучей по воспитательной работе и подготовку к открытым урокам, которые им поручили провести. Мои едят быстро. Командую, чтобы убрали за собой тарелки и тороплюсь в кабинет. Надо еще приготовить доску к уроку в 10 классе. Проектора хватило ровно на 9 минут первого урока. Я даже не успела девятому продемонстрировать примеры экзаменационных работ. Махнув Карине, которая как раз приходит в столовую со своим классом, я тороплюсь к себе на третий этаж. В рекреации гуманитарных наук стоит жуткий шум. Это у меня десятый сейчас на историю пришёл. А рядом, под двумя кабинетами, стоят пятиклассники. Вот они и устроили Армагеддон. Попутно успокаиваю двоих слишком весёлых кривляк. Разнимаю драку не на жизнь, а насмерть, и двум двенадцатилетним красоткам шикаю, чтобы перестали снимать сториз в помещении школы. Когда закрываюсь у себя в кабинете в одиночестве, в голове всё ещё стоит звон после коридорного шума. До конца перемены целых восемь минут, успею. Десятый класс не пятый. По звонку ручку двери дёргать не станут. Стоят и ждут, пока приглашу. Они вообще никуда не спешат, зная, что сейчас будет опрос по домашнему заданию. Приглашаю ребят. Жду, пока они займут места, здороваюсь и начинаю урок. Итак, ребята, мы продолжаем тему, которую начали изучать на прошлом уроке. Я бы хотела послушать, как вы усвоили материал. Подправляю на доске получившуюся непонятную закорючку. Расскажите, что вы запомнили о периоде Великой депрессии 29-33 годов? Особо желание выступить никто не изъявляет. «Наверное, придется заглянуть в журнал». «Сексуальная революция и сухой закон», выкрикивает Сорокин с третьей парты. «Извечный провокатор. Иногда хочется порадоваться, когда он просто сидит в наушниках на уроке». «Контрабанда бухла в Штатах, да и не только в них». В принципе, ответ его верный. Но мы не на этом делаем акцент. «А еще что-то существенное запомнилось или только это?» Поднимаю глаза на него, стараясь держать лицо. Не люблю я эти битвы авторитетов со старшеклассниками. Им некоторым и мёду не надо. Только дай над молодым учителем постебаться. Я решил, что это самое важное. Ухмыляется, развалившись на стуле вальяжно. Остальное мимо. А я думаю, что биржевый крах — вот самое важное, молодой человек. Люди потеряли работу, голодали. Стоимость продуктов сельского хозяйства упала почти на 60%. Село почти вымерло. Слишком лёгкие деньги на биржах спровоцировали дикую инфляцию. Секс и бухло — это прекрасно, но когда людям жрать нечего, это вторично. Я замираю, приоткрыв рот, когда слышу эту спокойную, высказанную ровным давящим голосом тираду с последней парты. «Какого же чёрта мистер Я возмещу? Делает у меня на уроке!» И при том, что я его не заметила, когда класс ввалился в кабинет. Я даже не успеваю отреагировать, как Сорокин, нахмурившись и обернувшись, спрашивает. «А вы кто такой?» «Меня зовут Константин Львович. Я бизнесмен и экономист. Екатерина Валерьевна пригласила меня, чтобы я рассказал вам о теме со стороны экономики». «Этот Константин Львович встаёт и идёт к доске». «Директриса права. У меня совсем мало опыта, потому что я понятия не имею, что сейчас должна сделать» по идее прогнать его с урока, он же посторонний, обратиться к администрации, может даже вызвать полицию. Но ведёт себя мужчина адекватно. А вот меня высмеют и отчитать ещё могут. Это не говоря уже о том, как я буду выглядеть перед детьми. Мужчина берёт губку и вытирает с доски мою таблицу. Я уже хочу возмутиться. Я её вообще-то половину перемены чертила. Но не успеваю, потому что он начинает черкать на доске и рассказывать. Он рассказывает о связи биржевого краха в США и начале Великой депрессии в мире, приводит конкретные цифры и имена политических и экономических деятелей, даже цитирует их. Десятиклассники слушают, открыв рты. «Право, я и сама заслушиваюсь». Талант рассказчика у Константина явно имеется. По он замолкает и разводит руками. Дескать, все, что смог рассказал. Ребята даже не сразу начинают собираться. Благодарят. «Говорят, что было интересно, и просят меня ещё приглашать Константина Львовича, а потом покидают кабинет». «Вау!» — говорю и складываю руки на груди, глядя на мужчину, вытирающего пальцы от мела о губку, когда дверь за последним учеником закрывается. «Тоже погуглили?» «Нет, курсовую», — писал в универе. Как ни в чём не бывало, улыбается он. «Зачем вы пришли на урок?» «Посторонним это запрещено». Я попросил разрешения у завуча. «И она просто так разрешила?» Удивляюсь я, зная Анну Александровну. Для неё учебный процесс свят, и никакие посторонние без особого разрешения на уроки не допускаются. но ведь родителям можно после согласования с завучем?» Я сказал, что я отец того лопоухого пацана с четвёртой парты, а он подтвердил при ней. Не за бесплатно, конечно же. «Ну, кошмар! Он подкупил ученика, чтобы тот соврал завучу!» «Боже!» Шокированно сдавливаю пальцами переносицу и тяжело вздыхаю. «Константин?» «Львович, ну хватит уже! Что вам действительно нужно от меня?» Мужчина опирается бёдрами на первую парту в паре метров от меня, засунув руки в карманы брюк, как тогда на экскурсии, и снова кривовато улыбается. «Ну что это за ухмылка такая? Не поймёшь, смеётся он с тебя? Или искренне улыбается?» Я же озвучивал уже, соглашайтесь на ужин, Катя. Я приглашаю. А я вам уже ответила, нет, я вас не знаю. Ну вот и познакомимся ближе. Но что вы хотите, чтобы я сделал? чтобы такое сказать ему, чтобы отвалил? Не хочу я с ним идти ни на какой ужин. Мне некогда, надо к урокам готовиться. Да и пугает он меня, честно говоря. Он старше, слишком самоуверен и явно другого социального круга. Такие мужчины к таким, как я, серьёзно не относятся. А девочкой на пару раз я быть не хочу. Хочу новую мультимедийную доску. Говорю нагло, вскинув бровь, в надежде, что он посчитает меня хамкой и отвалит. Тогда и посмотрим. Выражение его лица говорит само за себя. Не ожидал. Ну и славненько. Я беру папку с личными делами, в которые вносила коррективы, и уверенным шагом покидаю кабинет. «Думаю, Константин Львович сам найдёт выход, шокированный моей наглой просьбой. Никто не станет покупать доску почти за сто тысяч рублей, чтобы сводить девушку на свидание. Это же не букет цветов». «Так и случается. Через полчаса я его там уже не обнаруживаю. Оно и понятно после такой-то заявочки. Думаю, я этого наглого мужика больше не увижу. Однако утром, когда я прихожу на работу, меня ждёт сюрприз».